Лептогонителя. Рассказ основан на реальных событиях, но некоторые из них переставлены местами. Первое. Год 863-й от основания Рима. 116 от Рождества Христова. Могучий воин, широким стремительным шагом задававший темп, пылившему следом за ним легиону, издалека заметил двух всадников-гонцов, но ритма движения сбивать не стал. На походе уставшие солдаты лишь ритмом и держатся. Остановись только, потом долго придется раскачивать. Ничего, скоро лагерь, там и отдохнут. Скоро, до заката бы добраться. Неспокойно здесь, ох, неспокойно. Раз-два, раз-два, топали коллеги легионеров по раскаленной, без единой травинки глинями сапотамии. Взметнулась над походной колонной солдатская песенка-речевка. «Кто с утра до ночи пьян? Император наш Троян! Кто в поход таскает бабу? Император наш Троян!» Воин криво усмехнулся и помахал над головой огромным кулаком. Солдаты ответили дружным хохотом. «Что же, если они готовы умереть по приказу этого самого Трояна, значит, имеют право и посмеяться». В присутствии самого божественного Юлия его солдаты пели «Прячьте жен, ведем мы в город лысого развратника». Примечание. Подлинная песенка легионеров Юлия Цезаря. Конец примечания. Всадники поравнялись с головой колонны. Передний соскочил с седла, кинул поводье коня товарищу. Пошел рядом с воином, пытаясь приноровиться к его шагу. Отдышался, ударил себя кулаком в кожу нагрудника и сказал. «Императору Трояну радоваться!» «Радуюсь», – ворчливо буркнул воин. «С чем приехал секунд?» «Марк Ульпий Нерва Троян Цезарь, сын божественного нервы». Троян был усыновлен императором нервы. «Наилучший Август Германский, Докийский, Парфянский, Великий Понтифик, наделенный властью народного трибуна в двадцатый раз, император в тринадцатый раз, консул в шестой раз. Не зря гордился своей памятью. Все солдаты, когда-либо ему представленные, оставались в ней навсегда. Ганец зарделся от удовольствия, но, вспомнив, с чем приехал, принял серьезный вид. «Евреи, Доминус!» «Что евреи?» «Подняли мятеж, Доминус!» «В Киренаике, «На Кипре, в Египте, в Иудее». «Одновременно?» «Да. Сначала убивали только греков, а теперь и на римские гарнизоны нападать начали». Объявились и вожди. «Некий антфейликийец, Артемион». «Все кричат о каком-то мышаахе. Кто таков, выяснить не удалось». Примечание. Мышаах, Мессия, Спаситель. еврейская Конец примечания. Доносит проконсул Квинт Марций Турбон. Солдат снова ударил себя кулаком в нагрудник, в знак окончания донесения. Письма подавать не стал. 63-летний император был еще крепок и здоров, но зрение стало его подводить. Письмо будет отдано секретарю после устного распоряжения императора. «Жертвы среди граждан?» — мрачно спросил Троян. Он догадывался, что сейчас услышит. Поэтому Зараневский поль яростью. Еврейский вожак Артемион на Кипре вырезает целые города до минус. Никого не щадит. "Диметрия, ко мне!" оглушительно рявкнул император. Лошади гонцов шарахнулись от неожиданности. По рядам легионеров понеслось. "Диметрия к императору!" Задача была не из легких. Насильщики, отставшие более чем на полстадии, теперь бежали на пределе сил, сменяя друг друга. и стремясь как можно скорее доставить паланкин с императорским секретарем в голову идущей колонны. Примечание. Римский стадий около 176,6 метров. Конец примечания. Сами виноваты. Не надо было расслабляться. А все солнце, беспощадное солнцем и В ожидании секретаря Троян задумался, погрузился в прошлое. евреи опять эти евреи как и тогда сорок с лишним лет назад когда он совсем еще молодой гастат шестого сирийского легиона получал свои первые награды Фалеры на пояс браслеты и стенной венок предел мечтаний каждого легионера примечание гастат рядовой солдат первый после легко велитов линия легиона копейщик не новобранец, но и не ветеран. Стенной венок – золотая корона с зубцами в форме крепостной стены. Награда первому воину, взобравшемуся на стену вражеской крепости. Обладатель стеного венка пользовался значительными льготами и привилегиями. Конец примечания. Евреи – яростные фанатики. Они дрались неумело, но бесстрашно. Они пробирались даже в лагерь, резалисонных. Они травили колодцы и демонстративно пили из них, мол, не бойтесь, вода хорошая. Перед мысленным взором пожилого императора встал горящий Иерусалимский храм, расплавленное золото, текущее по камням, и кресты. Кресты, на которых повстанцы Иудеи распинали своих отступников, предателей и просто беглецов, спасавшихся от невыносимых мук голода. И вот опять Как не вовремя? Надо наводить порядок в мятежной, едва покоренной Парфии, в очень ненадежной Армении, снова сажать на престол очередного нерадивого царька марионетку, давить бунты, восстанавливать разрушенные коммуникации, спасать окруженные гарнизоны, спешить вперед, пока бунтовщики не захватили армейские лагеря. Раз-два, раз-два, топают коллеги. Ничего. ведем порядок но не вовремя как же не вовремя опять взбунтовались эти евреи секунд я здесь доминус еле справившись с садышкой ответил приотставший секунд спекся кавалерия насмешливо бросил троян по колонии легионеров прокатились одобрительные смешки настоящий солдат должен пешком ходить ладно садись в седло но держись рядом Секунд не стал отнекиваться и вскоре ехал рядом с императором. «Еврейские общины едины или у них есть инакомыслящие? Можно расколоть?» «Действует очень слажено Доминус. Проконсул считает, что мятеж управляется из единого центра». «Как всегда», — вздохнул Троян. «Значит, мы можем рассчитывать только на греков и сирийцев?» «Особенно яростно евреи нападают на христиан, Доминус». «Это такая секта!» «Знаю», — оборвал его император. «Плиний подробно писал мне о них. Зловредное суеверие». Запыхавшиеся насильщики принесли, наконец, полонкин с Деметрием, стареньким рабом-греком. Легионеры оживились. Перепалки императора со своим секретарем были дежурным развлечением на марше и любимой темой солдатских баек. «Деметрий», — вкратчего начал Троян, — «Я решил наградить тебя стенным венком». «Но я в жизни не брал ни одной крепости, домины», — затараторил Диметрий. «Если не считать крепости Аристотелевой логики». «Тебе представится такая возможность в ближайшем штурме?» «Почему тебя приходится ждать, бездельник?» «Это все носильщики», — в притворном ужасе Диметрий всплеснул руками. «Пока я погрузился в размышления...» «Спал. Пока я погрузился в размышления...» упрямо продолжил Диметрий. «О последних страницах твоего жизнеописания они позволили дать отдых своим ногам. Вот они тебя на штурмы потащат». Воображаемая сцена штурма, где носильщики по ископадной лестнице тащат на стену крепости полонкин с вопящим Диметрием, привела солдат в неописуемый восторг. Шутку передавали из манипулы в манипулу, и волна хохота прокатилась по растянувшейся армии. «Пиши». Троян Турбону. «Дорогой мой квинт, я получил твоё донесение о еврейских мятежах, но ничего не знаю о мерах, тобой принятых. Не сомневаюсь, что ты действуешь энергично и разумно, как всегда. Солдат у тебя достаточно для подавления любого восстания. Сделай это быстро. Если потребуется поголовно истребить всю еврейскую диаспору, сделай это. В Иудею пошли Луция Квиета, дай ему войск столько, сколько сможешь». Диметрий строчил стилом по дощечке с невероятной скоростью, не отставая от энергичной речи императора. Нисколько не сомневаясь в способностях своего секретаря, Троян в заключение бросил. «Перепиши на папирусе, запечатай моим перстнем и вручи гонцу. Вот этому. Секунд. Здесь, Доминус. Отправляйся немедленно. Возьмешь штурму конницы для охраны, а на словах передай Турбону. Хоть мое письмо и развязывает ему руки, пусть постарается не слишком сильно пачкать их кровью». Примечание. Турма. Подразделение древнеримской кавалерии. 30-40 всадников. В описываемый период кавалерист ценился ниже пехотинца, хотя знатного человека, второго после сенатора ранга, по традиции продолжали называть всадником. Конец примечания. Это не приказ, просьба. Спеши, мой секунд. Гонец подождал, пока Диметрий приготовит письмо, а император снова погрузился в свои мысли. Раз-два, раз-два. Топчут коллеги-солдат каменную глину Месопотамии. Прорвемся, легионер. Кто с утра до ночи пьян, император наш троян? Кто в поход таскает бабу, император наш троян? Таскает. Что они понимают? Помпея Плотина, его жена, светочей его, повсюду следует за ним сама, вот уже много лет. А как же иначе? Она ведь сказала ему когда-то, «Где ты, Гай, там и я, Гайя». Примечание. «Где ты, Гай, там и я, Гайя». Ритуальная фраза из древнеримской брачной церемонии. Конец примечания. Сейчас, к сожалению, все иначе. Все не так. Куда делись старинные римские добродетели? Скромность, целомудрие, верность семье и городу. Разводы вошли в моду. Некоторые матроны по нескольку раз меняют мужей. На верностью смеются, объясняют ее противоестественными склонностями. Вот и его трояна верность немолодой и бесплодной жене злые языки толкуют как обратную сторону развращенности. Конечно, Если здоровый и сильный мужчина не путается с каждой встречной, значит, имеет склонность к мальчикам. И самым страшным было снисходительное отношение большинства граждан к мнимым склонностям своего любимого императора. Мол, с кем не бывает. Что с Римом? Троян скрипнул зубами и стиснул руки. Так, будто ощутил под ними шею клеветника, распускающего о нем грязные слухи. Неожиданно для себя позвал. «Диметрий, здесь. Не размышляй пока. В лагере размышлять будешь. Ты вот что. Найди мне христианина, любого. Поговорить надо». «Но я не...» «Ты знаешь все и обо всех, зато и терплю». «А ученость?» — возмутился Диметрий. а отмахнулся Троян. «Все греки-философы. Другого куплю». «Купишь», — съехидничал Диметрий. парфянского шпиона приведи мне христианина диметрий диметрий не отвечал долго раз два раз два топают коллеги скорее бы лагерь я христианин доминус казнишь как Игнатия антиохийского троян угрюмо молчал раз два раз два вашего Игнатия я казнил по закону если против тебя выдвинут обвинения и докажут их, казню. Впрочем, тебя нет. Во-первых, ты раб, следовательно, вещь, и за себя не отвечаешь. Во-вторых, ты мой раб, моя вещь, и пока приносишь пользу. Вот и живи, пока. Диметрий посуровил лицом. Уничижительные нотки исчезли из его голоса. Ответ прозвучал твердо, но без вызова. Казнь старого ученого раба, не прославят великого императора, а мне подарят вечную жизнь. Или ты думаешь, я не смогу вынести все, что досталось Игнатию?» Троян заглянул в глаза своему рабу, немного подумал, заглянул еще раз и вздохнул. «Сможешь. Глаза одинаковые. Неужели вы и вправду верите, что сможете жить вечно?» «Веруем и исповедуем». О чем хотел спросить христианина Доминус? Император шагал, зацепившись пальцами за решетку паланкина. Со стороны, казалось, для приватной беседы с секретарем. Это была правда, но не вся. Устал старый воин, но признаться в этом не мог даже себе. Что с Римом, христианин? Что с моим Римом? Объясни себе сам, за что гонишь нас, и поймешь. Троян брезгливо поморщился. Опять старый афинский словоблуд применяет свой сократический метод извлечения истины, как с учеником. «Хочешь знать правду? Не бойся ее, император!» «Ладно, вы не почитаете наших богов!» «Иудеи тоже!» «Ну, иудеи! Древняя религия, древние, освященные веками обычаи! Религия не может быть частным делом, она дело всенародное и открытое, в противном случае она незаконна!» «Где люди собираются вместе, всегда должен присутствовать представители римского народа». «Почему?» – удивился Диметрий. «Как это почему? Таков закон». Стена непонимания стояла между ними, и оба это чувствовали. Троян, как настоящий воин, продолжал защищать свою позицию. «Ну вот этот Игнатий, которого вы называли богоносцем, я приказал всем антиохийцам праздновать мою победу, и почтить богов ее даровавших, а он отказался. Демонстративно, с вызовом. Тем самым были грубо нарушены государственные установления и законы. Сразу несколько, юристы мне потом объяснили. Против этого мятежника частными лицами были выдвинуты обвинения, причем все процедуры были соблюдены. Пусть рушится мир, но торжествует закон. Игнатий считал, что ваши боги не более чем бесы, Его вера? Да на что мне вера этого упрямого старика? Пусть верит во что хочет, или ни во что не верит, его дело. Египтяне вон в шакала вонючего верят, и никто их не трогает. А вот следить за соблюдением законов – это мое дело, моя работа. Кинь горстку зерен на алтарь Юпитера, как велит закон, и ступай к своему Христу, я не против». Я приказал уничтожить гальских друидов не за их веру, а за регулярные человеческие жертвоприношения. Хочешь поклоняться своим богам – поклоняйся, но не смей убивать моих подданных, я за них отвечаю. Перед Юпитером? Марсом? Венерой? Амуром? Перед кем? Перед Сенатом и народом Рима. Бездонная пропасть пролегла между этими двумя людьми, но оба хотели ее преодолеть. Доминус, неожиданная мысль поразила старого раба-философа. А ты сам-то веришь в римских богов? В развратного атлета, вооруженного молниями? В ненасытную златокудрую шлюху? В ее толстого сыночка с крылышками? Сказки. Кто же в наше время верит в такое? Но одно дело верить, и совсем другое – исполнять предписанную законом религиозную гражданскую обязанность. Но вот и ответ. умирает твой Рим, Доминус, как умерли твои боги». «Но Рим — это не боги», — горячился Троян. «Рим — это...» Он внезапно замолчал. «Действительно, а что такое Рим? Мощеные дороги между городами и провинциями, общественные бани, похожие на дворцы, водопроводы с кристально чистой, прямотоком идущей с гор водой, амфитеатры в каждом городе и городке огромной империи, канализация...» Нет, не то. Помпея, старушка Помпея, пилившая его за каждую несправедливость к людям, на сердце потеплело. «Рим — это справедливость и закон, философ», — закончил император. «А зачем они, если нет главного?» — тихо спросил Диметрий. а — Троян поморщился, как от зубной боли. «Начинается. Сейчас начнешь вещать о первооснове бытия». «Зануду Платона приплетешь, Сократа сумасшедшего!» «Нет. Всю твою Грецию надо бы смыть в канализацию. Дала миру Александра Македонского, и хватит. Что может быть главнее справедливости?» «Любовь». Троян от неожиданности чуть не сбился с шага. Диметрий поспешил развить свою мысль, пока император его слушает. «Справедливость при помощи закона – это принуждение». Богу угодно и такая справедливость. Только лучшие жертвы ему — бескорыстная любовь, милосердие, смирение. Добрый он у вас, — насмешливо бросил Троян. Вот мы сейчас Парфян и евреев полюбим, а они нам глотки перережут. Тот ваш бог обрадуется. Ты их любишь, император. Парфян, даков, греков, галов евреев, египтян, всех. Примечание. Даки – народ, в древности населявший территорию современной Румынии, практиковали человеческие жертвоприношения и ритуальное людоедство, завоеванный императором Трояном в 106 году от Рождества Христова. Конец примечания. «Любишь так, как и положено власти, то есть даешь всем правосудие и защиту. Большего земная власти не может дать. Ведь ради них себя не щадишь, шагаешь, как молодой». а Бог болит, испарина пробивает. И ведь ни за что в носилки не сядешь. Что же это, если не любовь? Ты удивишься, но все христианские церкви ежедневно молят Бога о тебе. Власть не может быть мягкой, но ты добр настолько, насколько позволяет справедливость. Друиды бы с тобой не согласились. Друиды бы со мной не согласились, охотно подтвердил Диметрий. Странная у вас религия. «Может быть, женщинам она и подойдет, но солдатам не годится. Чего смеешься?» «Ты не поверишь, Доминус, как легко приживается христианство в армии. Вспомни себя солдатом. Хотелось тебе умереть за Юпитера Капитолийского?» «Душа человеческая огромна, и на такой дешевый размен не согласна. Да, первый христианин-римлянин был солдат, центурион десятого сокрушительного, Гай Кассий -Лонгин. и с ним еще два легионера». «Кассий?» задумчиво переспросил Троян. «Знатный род, и легион славный». «Ты убедил меня, грек. Христианская зараза действительно опасна. Надо выжигать, пока не поздно». Диметрий безнадежно вздохнул и тихо по-стариковски пригорюнился в своих носилках. Император довольно улыбнулся, постучал кулаком о решетку паланкина и позвал. «Диметрий, отзовись. Что получил? Это тебе за умирающий Рим. Да не хнычь ты, никого я жечь не собираюсь. Если сами напрашиваться не будете, не трону. Я и указ такой написал. Специально христиан не разыскивать, судить только по букве закона, на основе частных обвинений, выдвигаемых против них людьми». Старик заговорил вдруг тихо, никому не обращаясь. но Троян слышал каждое слово. Юные девушки, почти девочки, вырвали ногти, потом отрубили руки и ноги, перевязали, чтобы кровью не истекла, и начали сдирать кожу с ребер, с каждого отдельно. Грудь отрезали бритвой, и только тогда она проявила небольшую слабость, попросила пить. Ей вырвали язык, и даже глазевший на все это сброд возмутился, потребовал немедленно убить, Это тоже твоя справедливость, Доминус. Прекрати ныть, философ. Игнатий, которого я зверям скормил, тот не ныл, а в глаза мне смеялся. Так и надо. А про девушку я не помню. Не было этого. Было. Далеко от Рима. По частному обвинению. С соблюдением всех законных процедур. Грек высунулся из насилок и внимательно посмотрел в помрачневшее лицо Трояна. Пробормотал. «Что же, это будет интересный опыт!» И стал рыться в своем мешке, искать что-то. Вытащил свиток папируса, развернул. «Что это?» — с любопытством спросил Троян. «Предсмертное письмо Игнатия. Мы переписываем, передаем друг другу. Каждое слово мученика ценно для нас, оставшихся жить». «Пока оставшихся», — как ты сказал. «Это ведь и наш путь». «Послушай, Доминус. читай. Мы хотели просить тебя о помиловании для Игнатия, но он запретил. Хорошо, если бы звери были мне уже готовы. Молюсь, да будут готовы послужить мне. Я буду ласкать их и уговаривать поскорее съесть меня, а если они не захотят, я их заставлю. Простите меня, я знаю, что мне полезно. Я теперь начинаю быть учеником». Ничто мне не в радость, незримое, ненезримое. Только бы встретить Иисуса Христа. Пусть огонь и крест, и стая зверей. Пусть разбросают мои кости, отрубят члены, смелют в муку все тело. Только бы встретить Иисуса Христа. Примечание. Из письма святого Игнатия Богоносца христианам Рима. Конец примечания. Долго шли в молчании. Раз-два. Раз-два. Железные подковы калик выбивают пыль из окаменевшей глины месопотамии. Троян вдруг почувствовал нестерпимое желание остановиться, сесть, отдохнуть. Мелкой противной дрожью отзывались на каждый шаг усталые ноги. Старые ноги. Нельзя. Солдаты смотрят в спину. Они больше устали. Приходится идти в полном вооружении. со щитами, неспокойно вокруг. Ничего, есть проверенное средство от усталости. Старая добрая поска, приготовленная заботливыми руками старушки Помпеи. Примечание. Поска. Смесь из уксуса, воды и взбитых яиц. Традиционное питье римского легионера в походе. Конец примечания. Жена в обозе, под надежной ветеранов-триариев. и без его приказа свое место не оставит, чтобы не случилось. Один триарий легко справится с десятком воинов-парфян, а уж повстанцев и вовсе можно не считать. Все так, но все-таки тревожно как-то. Император отстегнул флягу и несколькими глотками ополовинил ее содержимое. Содержимое, от которого столичного жителя, не служившего в армии, вывернуло бы наизнанку. Кровь быстрее побежала по жилам, шагать стало легче. За спиной послышалось характерное бульканье. Многие солдаты последовали его примеру. «Живем, Доминус!» — крикнул кто-то из легионеров. Император вскинул над головой кулак и покатилась по легиону. «Слава! Слава Трояну! Живем!» «Диметрий, опять размышляешь?» «Работаю над твоим жизнеописанием, Доминус!» «А почему храпишь?» «Ладно, не смущайся. Скажи лучше, чем можно заслужить благосклонность твоего бога? Какие он принимает дары?» «Только не надо опять про милосердие. Расскажи о чем-нибудь более существенном. Ну, деньги, ткани драгоценные, скот, зерно. Что он предпочитает?» «Вот наведем здесь порядок, вернемся из похода. Обязательно ему храм поставлю. Тебя в жрецы». И ежегодные жертвы. От Сената и народа Рима. А может быть, гладиаторские игры в его честь учредить? Всем гражданам бесплатные билеты и напитки, а?